Часть шестая. Когда раздался звонок архитектора, жена профессора Маргарита Петровна вскочила и сказала с испуганным лицом «Это он, я не могу видеть этого человека». Убежала за ширму и зарылась лицом в подушку. Профессор, растерявшись, не знал, что делать – идти открывать или успокаивать и уговаривать жену принять архитектора. «Успокойся. Нехорошо. Встань!» — говорил он, стоя над женой и растерянно потирая руки. «Я его ненавижу и никуда не встану!» — ответила она в подушку. «Я могу убить себя!» «Но я прошу, возьми себя в руки, потому что...» Звонок зазвонил опять, и профессор, не договорив, вышел в переднюю открыть дверь. Это действительно был архитектор. Он был смущен. Молча поздоровался, как здоровается врач, когда приходит с визитом к труднобольному. Хозяин тоже был смущен тем обстоятельством, что не знал, как будет вести себя жена. Вдруг она поднимет скандал на всю квартиру, выгонит его вон. Обстоятельство усложнялось тем, что комната была одна, и архитектора некуда было больше пригласить. Он хотел предупредить архитектора о том, что жена очень тяжело восприняла эту историю и находится в состоянии невменяемости. Но говорить об этом в передней, где каждую минуту шныряли соседские ребятишки и жильцы, было неудобно. И поэтому, чтобы как-нибудь обдумать положение и выиграть время, хозяин очень внимательно отнесся к калошам гостя и просил его поставить их дальше от двери, так как их могут украсть даже сам взял их и переставил под вешалку она в очень тяжелом положении сказал он устроив калоши и закрыв дверь в коридор откуда выглядывали рожи ребятишек я право не знаю что делать войдите попробуйте осторожно поговорить может быть ваше присутствие успокоит ее ваше имячество михаил николаевич сказал архитектор, и почувствовал себя виноватым перед профессором, так как был первопричиной расстройства в семье профессора. Хозяин пропустил гостя в комнату, и когда тот остановился невдалеке от двери, профессор торопливо прошел за ширму и сказал, потирая руки, «Риточка, Михаил Николаевич пришел, может быть, встанешь?» Он сказал таким тоном, каким говорят больному о приходе врача. Она ничего не отвечала и продолжала лежать. Профессор вздохнул, пожал плечами и, выйдя из-за ширмы к архитектору, молча посмотрел на него. Если бы хозяин ушел из дома, тогда бы Ростиславцев прямо на чистоту сказал ей, что он просит оставить его в покое, так как возвращается к жене, а их связь считает естественно окончившейся. Тем более, что когда они сошлись, Они даже говорили о том, чтобы сказать друг другу правду, если их любовь кончится хотя бы через месяц. Не нужно этого скрывать из-за какой-то ложной, оскорбительной жалости, а открыто сказать. Пусть это будет короткий, но сильный и яркий момент в их жизни, о котором они оба могли бы вспоминать только с радостью и без всякого неприятного чувства и мещанских упреков. А она ему говорила, что как только почувствует, что их отношения охладели, так сама отойдет от него, и у нее ничего не будет по отношению к нему, кроме благодарности за пережитое счастье. И архитектор помнил, что он тогда очень прислушался к этим словам и стал гораздо горячее и свободнее в проявлении своего чувства к ней. Тогда, когда этих слов он, говоря ей о своей безумной любви к ней, а впервые испытываемые им такой сильной страсти, нет-нет, доловил себя на мысли, не слишком ли он сильно говорит, не пришлось бы потом расплачиваться, если она привяжется к нему. Теперь он мог бы напомнить ей об ее словах. Но сейчас, когда здесь был муж, ему невозможно было так поступить. Кроме того, дело усложнялось тем, что она была, по-видимому, «Действительно в тяжелом состоянии. А в этих случаях рискованно поступать слишком прямолинейно? Пройдите к ней», — шепнул хозяин.